43. В Джошуа Велли беглецы добрались уже под вечер и едва разыскали пожарное депо, солнце село. Приземистое квадратное здание с бетонной крышей и покосившимися дверями, подпертыми цементными блоками, притаилось на западной окраине города. Холлис повел их к черному ходу, где среди высоких сорняков стоял огромный бак с водой. Нагретая солнцем вода пахла землей и ржавчиной. Все вдоволь напились и смочили волосы. Питер в жизни не думал, что теплая вода может быть такой вкусной. Пока остальные ждали в тени депо, Холли с Калебом выломали доски, которыми была забита дверь черного хода. Один толчок, дверь, скрипя ржавыми пружинами, распахнулась, и из депо пахнуло теплым, как человеческое дыхание, воздухом. «Подождите!» Подняв винтовки, велел Холлис и исчез за дверью. Его шаги гулким эхом разносились по пустому депо. Почему-то Питер совершенно не беспокоился. «Они обязательно здесь заночуют. После такой долгой дороги и ночей быть не может». «Все в порядке», – вернувшись, объявил Холлес. «Там жарковато, но вполне терпимо». Один за другим путники вошли в просторное помещение с высокими потолками. «Гараж», – догадался Питер. Выбитые окна заложили всё теми же бетонными блоками, оставив наверху щёлку для вентиляции. В воздухе пахло пылью и лошадьми. У стен лежали разнообразные строительные принадлежности: мешки с сухим цементом, пластмассовые ёмкости, облепленные чем-то серым, тачка, цепи и мотки верёвки. Отсеки, где некогда стояли машины, приспособили под стойла, соорудив перегородки, кое-где на крюках висела сбруя. Деревянная лестница вдоль задней стены поднималась в никуда. Второй этаж отсутствовал. "Койки в подсобке", объявил Холис, нагнулся и наполнил лампу бледно-золотистой жидкостью из пластиковой канистры. Запах Петр узнал сразу. Это не самогон, не спирт, а керосин. Есть кухня и ванна, в общем, все удобства, только вода из бака, а на печке заглушка. А с дверью что? Спросила Алиша после того, как завела кобылу внутрь. Холис чиркнул спичкой, поправил фитиль и вручил лампу Маусами. Сапок, помоги, велел он, вытащил два гаечных ключа и дал один Калибу. С потолочных балок над дверью свисали цепи с толстыми металлическими пластинами, укреплёнными тяжёлыми брусками дерева. Разыскав болты, они с Калибом прикрутили пластины к пазам в косяке и надёжно забарикадировали дверь изнутри. «И что теперь?» – спросил Питер. «Не знаю», – пожал плечами Холлис. «Дождём всё утро. Я первым подежурю, а ты веди остальных спать». В подсобке стояли десять коек с продавленными матрасами и скрипучими пружинами. Небольшая дверь вела из неё на кухню, откуда можно было пройти в уборную, где над ржавыми раковинами висело треснутое зеркало, а напротив располагались четыре кабинки. Окна заложили бетонными блоками. Один унитаз вытащили и прислонили к стене, как бесчувственного алкоголика. На его место поставили ведро, прикрытое стопкой старых журналов. Ниёсуик прочёл Питер название верхнего. Обложку украшала нечёткая фотография вируса-носителя. Фотография получилась неестественно плоской, будто снимали издали и в то же время крупным планом. Вирус-носитель застыло нише, где скрывалось устройство с надписью "Банкомат". Что такое банкомат, Питер не знал, но в моле устройства с такими надписями попадались на каждом шагу. За спиной у журнального вампира лежала одинокая женская туфля, а на переднем плане напечатали странные слова «Новая реальность». «Где папин склад?» – спросил Питер Холлеса, когда они с Алишей вернулись в гараж. Холлес поднял половицу, там устроили самый настоящий тайник. Питер опустился на колени и, убрав тяжелый брезент, увидел канистры с водой и горючим. А еще ящики. Целые ряды ящиков, неотличимых от тех, что нашлись на энергостанции. «Здесь винтовки», – показывал Холлис. «Там пистолеты. Мы перевезли лишь стрелковое оружие, а взрывные устройства не стали». Демо боялся, что они тут без присмотра сработают и депо в щепки разнесут. Короче, всё, что взрывается, осталось в бункере. Алиша достала из ящика чёрный пистолет, отвела затвор, прицелилась и нажала на спусковой крючок. Пустой патронник ответил сухим щелчком. Что за взрывчатка? поинтересовалась она. В основном гранаты. Только самое интересное здесь. Холис поддел ящик носком сапога. Помогите вытащить. У тенника собрался весь отряд. Холис с Алишей подняли ящик на пол гаража, а когда открыли, внутри оказалось не страшное оружие, а безобидные серые мешочки. Холис взял один и протянул Питеру. Мешочек весил не больше 2 фунтов, а сбоку белела этикетка с длинным мелконабранным текстом, по верху которого шли буквы ГУ. ГУ, значит, готовку к потреблению, объяснил Холис. Это специальная армейская еда. «В бункере таких мешочков тысячи. У тебя сейчас...» «Давай посмотрим». Он забрал мешочек у Питера и прищурился, чтобы разобрать мелкий текст. «Соевое рагу с подливой». «Это я еще не пробовал». Алиша тоже взяла мешочек и скептически его оглядывала. «Холис, эта еда готова к употреблению почти сто лет. Наверняка испортилась». Здоровяк Холис пожал плечами и раздал мешочки остальным. коей что впрями испортилось. Но если упаковка не повреждена, можно есть без опаски. В основном вкусно, а вот с бевстрогано в будьте осторожными. Демо называл его кишечная пробка. Страшно есть неизвестно что, только голод не тётка. В итоге Питер съел не только соевое рагу, но и приторный студенистый пудинг, официально именовавшийся манговым десертом. Эми села на краешек койки, держа в одной руке подозрительно жёлтые крекеры, в другой сыр. Ела она, как испуганный зверёк: откусит кусочек, оглянется по сторонам, откусит ещё раз. От приторного пудинга замутила, но усталость взяла своё. И, два, пустившись на койку, Питер понял, что засыпает. Последняя мысль была об Эми, испуганно озирающейся по сторонам. Девочка словно ожидала чего-то страшного. Мысль выскальзывала, словно натёртая жиром верёвка, и вскоре Питер провалился в забытьё. Из мрака выплыло лицо Холиса. Питер растерянно захлопал глазами, соображая, где находится. В подсобке стояла невыносимая духота, волосы и свитер взмокли от пота. Питер не успел и рта раскрыть, как Холис поднёс палец к губам: "Бери винтовку и за мной". Холис привёл его в гараж. У бетонных блоков, которыми заложили транспортные ворота, стояла Сара. В правую створку ворот вмонтировали глазок, металлическую пластинку, которая легко отдвигалась в сторону. "На, посмотри", шепнула Сара, освободив наблюдательную позицию. Питер прильнул к глазку. Ветерек принёс запахи ночной пустыни. Ворота выходили на главную транспортную артерию города, 62-ю трассу. Напротив депо высилися обломки зданий, а за ними начинались бескрайние холмы. На дороге сидел вирусоноситель. Таких неподвижных вампиров Пётр в жизни не видел, особенно ночью. Вирусоноситель сидел на корточках и не отрываясь смотрел на депо. На глазах Петра из мрака возникли ещё двое и подобно своему товарищу застыли на подступах к зданию. Целых три пикеровщика. Что они делают? Шёпотом спросил Питер: "Караулят?" Ответил Холис: "Два шага вправо, три влево, но ближе пока не подбираются". Питер отошёл от глазка, думаешь: "Им известно, что мы здесь. Стены-то толстые, но их нам не помеха. Лошат они точно учуили?" "Сара, разбуди Алишу", велел Питер. "Постарайтесь не шуметь, остальные пусть спят". Он снова прильнул к глазку и спросил Холиса: Сколько говоришь их там? Трое. Нет, уже шестеро, объявил Питер и уступил место у глозка Холису. Вот чума, выругался тот. Где тут слабые места, где они могут прорваться? спросила подоспевшая Лиша. Она сняла винтовку с предохранителя и стараясь не шуметь, отвела затвор. Бам, бам. Раздалось над головой, а не на крыше, прошептал Холис. Из-под сопки выбрался заспанный Майкл. "В чём дело?" громко спросил он, протирая глаза. Алиша тотчас прижала палец к губам и многозначительно показала на потолок. Крыша так и гудела. Питер чувствовал: вампиры ищут, нащупывают слабые места, о которых говорила Алиша. Неужели дверь скребут или, судя по скрежету, грызут, а может, высадить пытаются? Так или иначе проверяют на прочность, прежде чем начать штурм. Петр ещё крепче прижал винтовку к плечу, готовый выстрелить в любую секунду. И вдруг у Виделеми, впоследствии он гадал, долго ли девочка стояла в уголке, безмолвно наблюдая за происходящим. Она решительно шагнула к забаррикадированной двери. Эми, отойди. Девочка опустилась на колени, прижала ладонь к двери и наклонив голову, каснулся альбом металлического наличника. Бам. Вирусоносители снова ударили в дверь, но уже не так сильно. У Эми дрожали плечи. Что она делает? По-моему, плачет, ответила Сара изумлённым друзьям. За дверью воцарилась тишина. Через какое-то время Эми встала с колен и обернулась. В корих глазах девочки смотрели куда-то вдаль, и ни Питера, ни кого другого явно не видели. Не трогайте её, подняв руку, шепнул Питер. С тем же отрешённым видом Эми побрела к двери на встречу только что проснувшейся Маус. Девочка прошла мимо, никак не отреагировав на её присутствие. Вскоре из подсобки послышался скрип пружин. Эми улеглась на койку. Что случилось? Почему вы так на меня смотрите? спросила Маус. Питер снова прильнул к глазку. Интуиция не подкачала. На залитой лунным светом дороге не было никого. Пикировщики ушли, сообщил он. Интересно, с какой стати, недоумевала Алиша. Питер не волновался, он знал, что опасность миновала. Хочешь проверить сама? предложил он. Алиша повесила винтовку на плечо и посмотрела в глазок, желая расширить поле обзора, она то наклоняла голову, то поворачивалась боком. Он прав. Наконец объявила Алиша и, прищурившись, глянула на Питера. «А не у нее как ручные зверьки?» «Нет». Питер покачал головой, но подходящее слово подобрал не сразу. «Скорее, как друзья». «Да объясните же вы, в чем дело?» Раздраженно попросила Маусами. «Эх, если б я сам знал». С досадой вздохнул Питер.